Клятва, которую никто не давал. Начиная разговор о медицинских мифах, нельзя не вспомнить самые распространенные из них. Миф, на котором в нашей стране зиждется вся медицина и на который обязательно ссылаются, требуя от врачей немедленной и желательно бесплатной помощи. Миф о клятве Гиппократа. С чего все началось? Люди болели всегда с того самого момента, как появились на этой планете. Больных и слабых просто добивали, чтобы не кормить лишние рты. Однако, кроме неизлечимо больных были и те, кто страдал менее серьезными недугами: зубная боль, головная боль, боль в спине, насморк, кашель, геморрой, понос и многие другие неприятности не требовали моментального добивания. Однако сильно осложняли жизнь. и требовали хоть какой-то помощи. По всей видимости, в первобытных обществах функции врачевателей брали на себя шаманы и старейшины племени. А основными лекарствами были всевозможные части растений, а также различные магические ритуалы, которые имели скорее психотерапевтическое значение, тоже весьма существенное, как показали позднейшие исследования. С развитием общества и увеличением населения понадобилось выделить специальных людей, которые занимались бы исключительно проблемами со здоровьем. Так, около пяти тысяч лет назад в Древнем Китае и Древнем Египте появились первые врачи. Врачами в современном понимании этого слова их назвать сложно. По своему функционалу они были гораздо ближе к шаманам, да и приемами пользовались примерно теми же. Тем не менее, врачевание было их единственной профессией, и они начали изучать человеческий организм, в чем, надо сказать, немало преуспели, с поправкой на историческое время, конечно. Египетские и китайские целители положили начало тому, что мы называем медициной. Однако своего первого расцвета она достигла не в Египте или Китае, а в Древней Греции. Именно там были сформулированы первые медицинские постулаты. Именно там начали делать серьезные хирургические операции, и именно там появилась цеховая солидарность врачей, выраженная в клятве, которую должны были давать все представители медицинской профессии. Самым ярким представителем древнегреческой медицины по праву считается Гиппократ, и, конечно же, авторство клятвы должно было бы принадлежать ему. Однако достоверных подтверждений, что именно Гиппократ составил эту клятву, до сих пор не найдено. Более того, по всей видимости, сам Гиппократ и не предполагал, что стал автором столь значимой для последующих поколений врачей святыни. Современные исследователи текста клятвы сходятся на том, что это гораздо более поздняя компиляция из трудов Гиппократа, его учеников и последователей. причем существенно переработанная в эпоху позднего Средневековья. Интересно, что клятву Гиппократа врачи, скорее всего, не давали никогда. Это лишь красивая легенда, основная ценность которой заключается в том, что она долгое время служила неким этическим кодексом, который в той или иной степени соблюдался представителями медицинской профессии. Очень сложно себе представить, что средневековые врачи большинство из которых одновременно носили духовный сан, могли всерьез клясться именами языческих древнегреческих богов и богинь. Точно так же трудно представить себе советских врачей, произносящих под портретами советских лидеров текст той самой якобы гиппократовой клятвы. «Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием, гигиеей и панакеей, всеми богами и богинями, беря их в свидетели,